Слышала, что вы интересный человек и пришла познакомиться. Ничего не имеете против?» Довольно удивленно, я ответил, конечно, любезностью. «Очень больщен, милости прошу. Только должен предупредить, что слухи, дошедшие до вас, вряд ли правильны. Ничего интересного во мне, кажется, нет. Во всяком случае, дайте мне войти и не держите меня перед дверью», сказала она, все так же прямо смотря на меня. «Плещены, так принимайте». И, войдя, стала, как дома, снимать перед моим...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 Что за странные гостья, я покорно снял один с другим ботинки. От нее еще свежо пахло воздухом, и меня волновал этот запах, волновало соединение ее мужественности со всем тем женственно молодым, что было в ее лице, в прямых глазах, крупной и красивой руке. Во всем, что оглянул и почувствовал, я стаскивая ботинки из-под ее платья, под которым округлые полновесно лежали ее колени, в виде выпуклые икры в тонких серых чулках и удлиненные ступни в открытых лаковых туфлях. Затем она удобно уселась на диване, собираясь, видимо, уходить не скоро. Не зная, что говорить, я стал расспрашивать, от кого и что она слышала про меня и кто она, где и с кем живет. Она ответила. «От кого и что слышала, неважно. Пошла больше, потому что увидела на концерте. Вы довольно красивы, а я дочь доктора, живу от вас недалеко, на Пречистинском бульваре». Говорила она как-то неожиданно и кратко. «Я опять не знаю, что сказать, спросил». — Чаю хотите? — Хочу, — сказала она. — И прикажите, если у вас есть деньги, купить у Белова яблок Ранет. Тут, на Арбате. Только поторопите Коридорного, я нетерпелива. — А кажетесь такой спокойной? — Мало ли что кажется. Когда Коридорный принес самовар и мешочек с яблоками, она заварила чай, перетерла чашки, ложечки. А съевший яблоко и выпив чашку чаю...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 Что я чувствовала легко себе представить. Откуда вдруг такое счастье? Молодая, сильная, вкус и форма губ необыкновенная. Я как во сне слышал однообразный звон кона, цоканье копыт. «Я хочу послезавтра пообедать с вами в Праге», — сказала она. Никогда там не была и вообще очень неопытно. Воображаю, что вы обо мне думаете. А на самом деле вы моя первая любовь. «Любовь? А как же ты иначе называется?» Учение свое я, конечно, вскоре бросил. Она свое продолжала кое-как. Мы не расставались, жили как молодожены, ходили по картинным галереям, по выставкам, слушали концерты и даже зачем-то публичные лекции. В мае я переселился, по ее желанию, в старинную подмосковную усадьбу, где были настроены и сдавались небольшие дачи. И она стала ездить ко мне, возвращаясь в Москву в час ночи. Никак не ожидал я и этого, дачи под Москвой.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 Так привык к нему, что вечер без него был мне странен. Мы играли с ним в шашки, или же он играл с ней в четыре руки на рояле. Перед Рождеством я как-то поехал в город. Возвратился уже при лудне. И, войдя в дом, нигде не нашел ее. Села за один. — А где барыня, Дуня? Гулять ушла? — Не знаю, Их нету дома с самого завтрака. — Оделись и ушли, — сумрачно сказала, проходя по столовой. И не поднимая головы моя старая нянька. Верно, к Завистовскому пошла, подумал я. Верно, скоро придет вместе с ним, уже 7 часов. И я пошел и прилег в кабинете, и внезапно заснул. Весь день мерз дороги И также внезапно очнулся через час с ясной и дикой мыслью. Да ведь она бросила меня. Наняла на деревню мужика и уехала на станцию в Москву. От нее все останется. Но, может быть, вернулась?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 Бедной луной, свернул с большой дороги, пошел к усадьбе Завестовского. Аллея голых деревьев, ведущих к ней по полю, потом въезд во двор, слева старый нищий дом, в доме темно. Поднялся на обледенелое крыльцо, с трудом отворил тяжелую дверь в клоках с обивки. В прихожей краснеет открытая пригоревшая печка, тепло и темнота, но темно и в зале. Викентий Викентич, и он бесшумно в валенках появился на пороге кабинета, освещенного тоже только луной в тройное окно. А, это вы. Входите, входите, пожалуйста, а я, как видите, сумерничаю, коротаю вечер без огня. Я вошел и сел на бугристый диван. Представь себе, муза куда-то исчезла, он промолчал. Потом почти неслышным голосом: Да, да, я вас понимаю. «То есть, что вы понимаете?» И тот сейчас тоже бесшумно, тоже в с шалю на плечах вышла из спальни, прилегавшей к кабинету Муза. «Вы с ружьем», — сказала она. «Если хотите стрелять, то стреляйте не в него, а в меня». И села на другой диван, напротив. Я посмотрел на ее валенки на коленях под серой юбкой. Все хорошо было видно в золотистом свете, падавшем из окна. Хотел крикнуть «Я не могу жить без тебя».